Глава двенадцатая. И все-таки все это было странно: Эти предложения подвести меня, и эти подарки. Кстати, о подарках. Закрыв дверь, сбросив куртку и обувь, я потянулась к пакету. Достала пуховик, примерила. К моему удивлению, он был по размеру, как и ботинки. И даже шапка сидела идеально. Бахтин разбирается в женской одежде: Может, он маньяк или имеет какие-то отклонения? Вроде не похож, хотя кто его знает, как выглядят маньяки. Мысли у меня в голове было много, и одна противоречила другой. Утром я проспала, подорвалась с постели и в авральном режиме бросилась к вещам. Щелкнув кнопкой чайника, спешно натягивала колготы прямо на кухне. Но как назло, чайник вместо того, чтобы вскипятить воду, издал громкий хлопок и выпустил тонкую струйку дыма и щели возле кнопки. Именно сегодня мой старый китайский друг, купленный когда-то на распродаже, решил попрощаться со своей жизнью. Что ж, отключив чайник от сети и натянув на себя одежду, взбила руками волосы, выпила стакан воды из-под крана и бросилась в коридор. Из подъезда я выбежала, когда на часах было уже 8.35, уверенная, что Макар Данилович уже уехал, и бежать не на остановку. Но машина Бахтина стояла у моего дома. «Доброе утро», — произнесла Робка, открывая дверь. «Садитесь, Дарья. Я уже подумал, что вы на трамвае уехали». «Я проспала, простите». «Ничего страшного, держите». И он протянул мне стаканчик с кофе из довольно известной кофейни. «Спасибо», — поблагодарила, принимая из его рук этот чудеснейший напиток, который сегодня был как никогда актуален. «Вы прямо угадали. Я не успела выпить кофе». Еще и чайник сгорел». Проговорила не в попад, запоздала, понимая, что про чайник стоило умолчать. «Вдруг он и правда с отклонениями? Он же тогда и чайник мне потом притащит». Все обошлось? Или необходимо вызвать пожарных?» Бахтин улыбался, купить новый чайник не предлагал. «Уже хорошо». «Обошлось. Он старый был и так прослужил дольше, чем мог бы». «Сегодня аванс. Хорошая причина для покупки новой техники» произнес Макар Данилович, мягко улыбаясь. Мы болтали о всякой ерунде, и я поймала себя на мысли, что мне начинает это нравиться. За окном машины гудел проснувшийся город. Все куда-то спешили, бежали, ехали, толкались в автобусах. А я с удовольствием наслаждалась горячим ароматным напитком в салоне автомобиля и даже немного расслабляясь после столь бодрого пробуждения. Но день, начавшийся с катастрофы, Никак не мог быть ко мне благосклонным. «Макар Данилович! Макар Данилович!» Раздалось, едва мы вошли в торговый центр, и к нам на всех своих возможных скоростях побежала Раиса Христофоровна. Даже я опешила от такой прыти. «Что случилось?» Бахтин казалась сама невозмутимость. «У нас на сегодня Снегурочки нет. Это полная катастрофа». «Как нет? А Алла?» «Алла еще вчера ушла, не отработав последний спектакль. Мы, конечно, выкручивались, как могли, но сегодня уже никак. Новый год на носу, а у нас черти, что происходит!» Двери лифта разъехались, и мы втроем вошли в кабину под взволнованное щебетание Раисы Христофоровны. «Я наберу Аллю, узнаю, в чем причина. Уверен, что она довольно веская». Брови Бахтина мрачно сошлись на переносице. «Вчера она трубку не брала». «Дозвониться я до нее смогла лишь сегодня утром, и то было послано в пеше эротическое, цитирую. Идите вы, Раиса Христофоровна, в это самое место, вместе со своей снегурочкой и гребаными детишками. Что нам делать, Макар Данилович?» «Начинайте пока с одним Дедом Морозом, до обеда разберусь», Произнес Бахтин, скрываясь за дверями своего кабинета. «Мы же с Раисой Христофоровной переглянулись и разошлись по своим рабочим местам». Бахтин вышел в приемную хмурым, недовольным и явно чем-то расстроенным. От расслабленного утреннего настроения не осталось и следа. «Дарья, а вы можете выйти с Негурочкой? С сохранением зарплаты помощника и плюсом оплата за каждый отработанный спектакль. Текст вы знаете, в сценарии ничего не меняли после вашего ухода». Выпалил он, казалось, на одном дыхании. «Могу, но мне с бумагами надо закончить». Я обвела взглядом свой заваленный стол. «Бумаги подождут. Идите, переодевайтесь». «Хорошо». Я кивнула, наблюдая, как широкая спина начальника скрывается за дверями его кабинета. «Неожиданный поворот».